Он отрубил ей голову. Не кричи и не высовывайся. Но он... Я думаю, что она об этом знает. И вообще, это не она, а оно. И он тоже оно. Что творится? Сьюзен отступила подальше в тень. Сама точно не знаю. Похоже, они решили сделать себе человеческие тела. У них неплохо получилось, надо сказать. И теперь они ведут себя как люди. по это человеческое поведение? Сьюзен бросила на лап Санга печальный взгляд похоже ты вел весьма тепличный образ жизни мой дедушка говорит что если разумное существо приняло человеческий облик оно начинает и мыслить как человек форма определяет функцию по твоему это поступок разумного создания лапсанка все еще был в шоке не только ведет тепличный образ жизни но и истории не знает мрачно сказала сьюзен ты слыхала проклятие оборотней разве — Если ты оборотень, это недостаточное проклятие само по себе. Они так не думают. Но если они задерживаются в облике волка слишком долго, то навсегда остаются волками. Волк — это очень сильная форма, понимаешь? Даже если сознание человеческое, волк прокрадывается в него через нос, уши, лапы. Ты что-нибудь знаешь про ведьму? — Мы э -э, украли у одной метлу, чтобы добраться сюда. — Правда? — Тогда вам повезло, что наступил конец света. Но неважно. Самые лучшие ведьмы владеют методом заимствования. Они могут проникнуть в сознание животного и перехватить управление. Это бывает очень полезно. Но фокус в том, чтобы вовремя вернуться. Если пробудешь уткой слишком долго, то так ею и останешься. Может быть, умной уткой, с кое-какими интересными воспоминаниями, но все же уткой. Лапсанг попытался присоединиться к разговору. По эту хо-ха однажды приснилось, что он бабочка. А потом он проснулся и сказал, кто я? Человек, которому приснилось, что он бабочка, или бабочка, которой приснилось, что она человек? — В самом деле? — отрывисто спросила сьюзен И кем же он был? Что? Ну, — Что? — Ну, кто знает. — А как он писал свои стихи? — Кисточкой, конечно. — А не махал крыльями, выписывая в воздухе многозначительные узоры? — И не выкладывал стихи яйцами на капустных листьях? — Брат, никто не упоминал. Тогда, скорее всего, он был человек. Это интересно, но не очень полезно. Разве что можно сказать, что ревизорам снится, будто они люди, и этот сон совершенно реален. Но они лишены воображения, совсем как мы дедушка. Фактически. Они могут создать идеальную копию, чего угодно, но не способны творить новое. Поэтому, я думаю, то, что сейчас происходит, они пытаются выяснить, что значит на самом деле быть человеком. А именно... — Это значит вовсе не до такой степени контролировать обстановку, как казалось раньше. Она еще раз окинула внимательным взглядом толпу на площади. — Ты что-нибудь знаешь о том, кто построил часы? — Я. — Нет. — Ну, честно. — Тогда как? Ты нашел его мастерскую? — Людзе решил, что часы будут построены в Ангмарпорке. — Правда? — Отличная догадка. Он даже дом угадал. — Я... Э... — Это я нашел нужный дом, он... Э, я просто почувствовал, где мне следует быть. Наверное, это звучит глупо. — О, да, только колпака с колокольчиками не хватает. Но это может быть и правдой. Я тоже всегда знаю, где мне следует быть. — А где тебе следует быть сейчас? — Минуточку, — сказал Лапсанг. — Кто ты вообще такая? Время остановилось. Миром завладели герои сказок и чудовища, и среди них... Расхаживает учительница. Это самое подходящее. Учителя не любят глупостей. И вообще, я тебе уже сказала, я унаследовала определенные способности. Например, жить вне времени. Да, это одна из них. Странный дар для учительницы. Зато очень полезный, когда нужно проверить сразу много тетрадей. Спокойно ответила сьюзен А ты вообще человек? Ха, не меньше, чем ты. Впрочем, не буду отрицать. В моих семейных шкафах затесались «Один-два скелета», — она сказала это каким-то особенным тоном. «Я так понял, это была не метафора», — ровным голосом произнес лапсанк «Нет, ни не чуточки. А эта штука у тебя на спине, что произойдет, когда она перестанет вертеться?» «Ну, тогда, конечно, мое время истечет». «Ага, значит, то, что она замедлилась и совсем остановилась на площади, пока мы смотрели на ревизора с топором, ничего не значит?» «Она не вертится?» Лапсанг в панике попытался пощупать у себя за спиной и от этого закрутился на месте. «Похоже, у тебя тоже есть скрытые способности». сьюзен прислонилась к стене и ухмыльнулась. «Накрути меня!» «Умоляю!» «Хорошо. Ты бесполезный. Это и в первый раз было не смешно». Она схватила его за руки, которые возились с ремнями прокрастинатора. «Тебе не нужна эта штука, понимаешь? Это просто мертвый груз, поверь мне. Не сдавайся!» Ты сам себе генерируешь время. Нет смысла гадать, как именно. Он смотрел на нее в ужасе. Что происходит? Все хорошо. Все хорошо, произнесла сьюзен максимально терпеливо. Такие вещи всегда оказываются потрясением. Когда это случилось со мной, рядом никого не было. Так что, считай, тебе повезло. А что случилось с тобой? Я узнала, кто мой дед. Не спрашивай. А теперь сосредоточься. Где тебе следует быть? Э, э Лапсанка гляделся. <.esselera> «Э, э туда, наверное. «Я даже не подумай спросить, откуда ты знаешь. Главное, что это в другую сторону от толпы». Она улыбнулась и добавила. «Всегда смотри на положительные стороны. Мы молоды. Все время в мире принадлежит нам». Она вскинула на плечо гаечный ключ. «Пойдем тусоваться».